Ночь двадцать первая. Магазин у станции был закрыт, вокруг никого. Только старуха сидела у крыльца на ящике, старуха в черной плюшевой шубе, сверкавшей как антрацит в свете уличного фонаря, а на голове у нее был п у х о в ы й платок. Рядом стояла тележка с притороченной сумкой мешком. Опоздали, сказала она с с о ч у в с т в и е м Или вы на электричку? Нет. За линией тоже все закрыто. Что-то я вас не узнаю. Я в гостях тут. Закрыто все. Могу помочь за ту же цену пивка, водочки. Грошеву очень захотелось водочки так сильно, что он этого желания испугался и сказал пивка. Сколько? Да одну. Старуха достала бутылку пива. Соточка. Дороговато р одна, я сказал Грошев голосом бывалого человека. А дешевого нету. Дело ваше, можете не брать. Да возьму, возьму. г р о ш е в достал бумажник, из него соточку. Все равно в е р н е т е с ь а меня уже не будет, сказала старуха. Я и так уже пересидела. Повезло вам. Возьмите ещё пару, про запас. Нет, хватит. г р о ш е взял в бутылку, тут же сковырнул пробку и отхлебнул. Ему захотелось пообщаться. Приработка, значит, спросил он. Да какой тут приработка? Один смех. Это я так и самой не скучной людям п о м о г а ю Правильно делаете. Никто не ругает, даже милиция в понимание входит. Полиция, ну да, сколько лет, они как не привыкну. Зачем поменяли? Чужое слово, буржуазное, согласен. Бывает иногда делают замечания. У них такая служба, мы друг на друга не обижаемся. Ну что, возьмем еще парочку, а то мне пора уже. Старуха потянулась к тележке, чтобы застегнуть клапан сумки. Он был замочком, как у школьного портфеля. Нет, спасибо, отказался Грошев. Всего вам доброго и вам того же. Грошев пошел к платформе, где был переход на другую сторону. Поднявшись на п е р о н оглянулся. Старуха не ушла. Напонт брал а Грошева, применила прием психологического давления, известный всем торговцам. Если покупатель узнает, что продажа сейчас прекратится, он спохватывается. Вроде бы и не надо ему еще товара, но вдруг понадобится через полчаса. Грошев улыбнулся этой наивной хитрости, дошел до конца п е р о н а Там были ступеньки вниз и деревянный настил между е л ь с а м и на ту сторону. Эх, Анна Каренина, Анушка! Вдруг подумал Грошев, что же ты наделала, дурочка? Могла бы жить и жить, перестрадала бы, перемучилась, родила бы еще детей, да располнела бы, п о д у р н е л а п о с т а р е л а но, возможно, обрела бы другое счастье. Смотреть, как растут чада твои, как радуются они миру и как мир радуется им, рожать еще ч а д и еще, как тогда было принято. И одна из дочерей твоих сбежала бы в ночь и ты шла бы к станции, моля Бога, чтобы она была ц е л а и жива, готовая заранее все и простить дура ты, Анька, короче. Эта мысль рассмешила Грошева. Он поднялся на противоположную сторону и там, посмеиваясь, остановился, чтобы отпить пиво, не обратив внимания на то, что сбоку стоят какие-то два человека. Веселимся, послышалось оттуда. Грошев увидел двух молодых полицейских с масками на подбородках. По какому поводу праздник? спросил один из них, не приближаясь. Да так, о т д ы х а ю сказал Грошев трезвым и веселым голосом человека, не знающего за собой никакой вины. А про режим самоизоляции слышали, про пропуска слышали, конечно. Но я в ближайший магазин имею право. В гости я тут приехал, да и застрял. Живу в Москве, могу прописку показать. Лучше скажите, где тут круглосуточный магазин. Гроши давал возможность полицейским проявить ч е л о в е к о л ю б и е ответом на простой вопрос, и они проявили. Сойдете и прямо метров сто увидите. Только спиртное не продают, а мне не надо, я за продуктами. днем не успел и вот, а пивко так жажду утолить. н у идите, отпустили полицейские. Иду, сказал Грошев. о н и видели тут не было на велосипедах м у ж ч и н ы и д е в у ш к и родственники мои. На велосипедах с другой стороны п е р о н а п е р е х о д я т там без ступенек. А некоторые по рельсам идут. Три дня назад старика насмерть сбило. Вот тоже говорил, с л о в о охотливы й п о л и ц е й с к и й и Грошеву и своему товарищу. Он может от вируса берегся, умереть боялся, а умер совсем от другого чудак. Спускаясь на ту сторону, Грошев подумал, что в словах полицейского есть логика удивления. Действительно, когда все умирают от пандемии, обидно уберечься, но умереть от чего-то другого. Собьет машины, приключиться сердечный приступ, да мало ли. Он и сам мог от запоя умереть и может, надо быть осторожнее. Дойдя до улицы вдоль высокого забора, находясь в его тени. г р о ш е в увидел Юну и Мишу. Они ехали на велосипедах по пустой улице, по проезжей части, рядом, не спеша, потом свернули в сторону, удаляясь. Печально и счастливо было г р о ш е в у смотреть на них, как тогда на школьном вечере, когда он смотрел на танцующих Фому и Таню. Ничего, подумал он, все нормально. Что ничего, что нормально, неизвестно. Допив пива, он поискал глазами урну, увидел, подошел к ней и не бросил, а положил бутылку, чтобы не нарушать ночную тишину. Правда, в это время пролетел шумно гудя самолет, но и он, казалось, тишины не нарушил. Его звук, пусть и громкий, был сам по себе там в небе, а тишина осталась тут на земле. Подходя к дому, г р о ш е в увидел едущую по улице машину. Она удалялась, свернула и исчезла. Ничего необычного. Проехала машина по пустой ночной улице, но г р у ш е в почувствовал смутную тревогу. Тревога оказалась не напрасной. ю н ы дома не было, и рюкзака не было, и куртки, и ботинок. г р о ш е в вышел на крыльцо, растерянно постоял, глядя в сторону улицы и на соседний дом, откуда явился Миша. Юна с ним уехала. Зачем, куда? И он же пьяный. Как не побоялся сесть за руль? спросить Риму Петровну его тещу вряд ли она что-то знает а может Юна вдруг захотела домой в Саратов попросила довезти до электрички или в Москву до вокзала но почему так срочно почему записку не оставила он вернулся в дом пошел в гостиную включил телевизор но тут же выключил пошел в свою комнату лег но тут же встал пошел в кухню включил чайник сидел за столом о чем-то невнятно думал с похватился Чайник давно уже вскипел и остыл. Включил его снова. Попытался собраться с мыслями. Ночью электрички здесь вроде бы не ходят. Поезда не останавливаются. На вокзал в Москву н о ч ю тоже вести нет смысла. Грошив помнит, что на Саратов все поезда идут со второй половины дня вечером. И если и есть какие-то ночные или утренние дальние, проходящие через Саратов, к чему такая спешка? Грошафросеяно с бросил в чашку две ложки кофейного порошка, залил водой из чайника, отпил и выплюнул теплая горькая жидкость. Чайник успел вскипеть и остыть второй раз. Он в ы п л е с н у л содержимое чашки в умывальник, включил чайник в третий раз. На этот раз сторожил закипание и залил кофе долгожданным кипятком. Отпивал обжигаясь, продолжал думать. Самое вероятное, Миша повез ю н у к себе в гости. Не остановило его, что пьян, а может, это и вдохновило. Опять же, есть у г р о ш е в а знакомые, уверяющие, что в пьяном виде водят машину лучше, чем в трезвом. Он повез ее к себе в гости в московскую квартиру. Зачем? А затем, затем самым, после чего отношения г р о ш е в а с Юной станут невозможными. Какие отношения? Да любые. Он потеряет ее навсегда. Что ж, они так? И он так не постесняется разбудить тещу Миши и задать ей кое-какие вопросы. И вот Грошев уже звонит и стучит, стоя у ворот соседнего дома. Из-за высокого забора не видит, з а ж г с я ли где свет. Отходит, смотрит. Одно окно освещено. Слышатся звуки. Дверь дома открылась. Шаги. Грошев возвращается к забору, к металлической калитке. Оттуда голос Римы Петровны: "Кто там? Ваш сосед. Откройте, пожалуйста. Чего вы хотели?" Почему ночью? Моя внучка уехала с вашим Михаилом. Знаете что? Я сейчас полицию вызову. Она все рассказала, что вы не дед и не родственник, что вы ее сюда обманом привезли, а Миша ее в Москву п о в е з и домой ее отправит. Рима Петровна, рассудите здраво. Поезда сейчас все отменяют, а уж ночные тем более. С какой стати он повез ее так срочно? С такой, что пока вас не было, она решила убежать. Они пьяные оба были, вы не заметили? Ничего подобного. А если Миша немного и был, он всегда держит себя в руках. Идите домой и отсыпайтесь. Юночка сказала, что в алкоголик б е с просветный. Идите, пока в полицию не позвонила. Ого, уже юночка. Всего-то несколько минут было у Миши и Юны на то, чтобы объяснить отъезд, а вон сколько успели наговорить. А Юна заодно и в доверие втерлась и стала юночкой. Надо и Грошеву быть умнее, хитрее, искать подходы, добиться, чтобы Рима Петровна выслушала и помогла. Рима Петровна, дайте мне минуту, хорошо? Вы ведь слышите, что я абсолютно трезвый, слышите? Молчание. Миша пришел к нам с выпивкой, втолковывал Грошев и сразу же начал выражать симпатию к Юне. Потом они поехали за добавкой на велосипедах. Они где-то их оставили в гараже, то ут стоят под навесом и что? а то что ю н а к сожалению приняла это всерьез и откликнулась дала знать что готова соответствовать понимаете несмотря на то что знает что Миша женат на вашей дочери укоризненным голосом произнес Грошев я предполагаю что у них обоих под влиянием алкоголя появилась как бы вам сказать а не надо мне ничего говорить и не надо кричать на всю улицу я не кричу вот и не кричите вы чего добиваетесь не понимаю может он повез ее к себе на квартиру может И что? Я хочу ему позвонить, при вас. Дайте мне его номер. Вернее, я с вашего телефона позвоню, если позволите. Мой сломался. Хитриете вы, я вижу. Телефона не дам, сюда не пущу, идите домой. Вас не волнует, что муж вашей дочери может ей изменить? Молчание. Переживает, сомневается, надеялся Грошев. Честь дочери ее не может не волновать. Он ждал, что ответит Рима Петровна, и услышал ее голос, но она обращалась не к нему. Вернее к нему, но косвенно. Хотела, чтобы он слышал ее разговор. Миша, тут этот пришел, требует, чтобы я твой телефон дала. Вот и я ему говорю. А ты когда вернешься? Хорошо. Да не думаю я ничего. Это он тут. Да, хорошо. И в мыслях не было. А я что, не знаю тебя? В голосе Римы Петровны слышалось полное доверие и даже подчеркнутое доверие. Так говорят, когда не вполне верят человеку, но показывают свою чистую наивность, которую вдвойне грешно будет обмануть. Закончив разговор, Дима Петровна обратилась к Грошеву: "Слышали? Вас слышал. Он говорит, что отвезет и утром вернется. Есть еще вопросы? Вопросы у Грошева, конечно, были, но он понимал, что спреданной теще й Миши говорить бесполезно. Надо дождаться утра и возвращения Миши. Вот ему все вопросы и задать. День двадцать второй. Утром Грошеву разбудил звонок. Он вскочил и пошел искать источник звука. Нашел. У входа под вешалкой на обувной коробке стоял бордовый телефон наполовину закрытый другой коробкой, которую Грошев отшвырнул. Архаичный домашний телефон с диском. Грошев поднял трубку, услышал голос Миши, хриплый, но бодрый. Привет, т я с к Как спалось? Что за фокусы, спросил Грошев. Никаких фокусов. Девушка захотела немного пожить в Москве, а я делами тут буду заниматься. Просила, чтобы ты не обижался. С ней можно поговорить. Спиц, но младенца. Михаил, ты же мужик, ты понимаешь ситуацию? Не понимаю. Ты собирался вернуться? Задержусь. Тёченьке уже всё объяснил. И она тебе верит? Михаил, это вторая тёща в моей жизни. Первая меня спалила, разрушила жизнь дочери своими руками. А Рима Петровна умная, так что даже не пытайся на неё повлиять, понимаешь о чём я? Она допускает, ничего она не допускает, и в этом её плюс. Ничего не вижу, ничего не слышу и главное никому ничего не скажу. Помнишь песенку? Короче, успокойся, Юна в надёжных руках. Только чемодан её у тебя на квартире. Но мы это решим как-нибудь, попозже. И учти, я не скрываюсь, Юнчка тоже. Можешь ей с домашнего телефона позвонить в любое время, только не нужно, это лишние нервы. Для тебя в первую очередь. Все, а пока не грусти и подружески советую, не пей, опасно. г р о ш в стоял с трубкой полусогнутый, распрямиться не позволял витой спутанный шнур телефона, а взять сам аппарат в руку он не догадался. Дошло лишь тогда, когда разговор закончился. Поднял аппарат, положил на него трубку, зачем-то дунул в отверстие диска, от чего в з м е т н у л о с ь о б л а ч к о пыли. Откуда Миша знает номер этого телефона? Очень просто. Телефон принадлежал соседям, он с ними, наверное, созванивался по каким-то практическим делам. Сдавая дом хозяева, видимо, решили сохранить номер. А к р о п о л е в не отключил аппарат, не зависит от электричества, присоединен только к телефонному кабелю, и связь всегда есть. Но ведь сотовый постоянно при себе. Но не о том я думаю, подумал Грошев. Позвонить Юне, включить свой телефон, найти ее номер в адресной книге, которая так настроена, что дублирует сим-карту и позвонить. Но что он ей скажет и что она скажет ему? Лучше ничего не знать, как ничего не знает и не хочет знать мудрая Рима Петровна. Еще лучше забыть, занять себя работой, книгой. Она практически написана, надо только собрать ее по кускам, по фрагментам, объединить какой-то общей линией или не объединять. Но при этом переписать начало без фокусов просто. В двенадцать лет влюбился в соседку и одноклассницу. Да, так и начать. И он начал. В двенадцать лет я влюбился в соседку и одноклассницу. Ее звали Таня. Она была красивая. А я был обычный, но вот влюбился и все изменилось. Я сразу стал другим, будто открыл в себе талант. Нет, не то. Марочитая г р а в к о с н а я язычие простоту. Иначе. Примерно так. По сути, все истории первой любви похожи, но все равно это будет самым распространенным сюжетом, поскольку нет ничего удивительнее, чем обнаружение того, что ты можешь любить кроме себя еще кого-то. Причем это не папа, мама и дедушка, бабушка, которых ты любишь по закону родства и потому, что ты к ним привык, а кто-то возникший извне, чужой, посторонний. И если вдуматься, больше всего изумляет преображение. Была одна девочка, ты ее видел и слышал, и вдруг стала совсем другая. Куколка превратилась в бабочку. Но в том-то и чудо, что никакого превращения не было. Это ты превратился. Ту, ту. Это Грошаев произнес вслух, машинально записав это буквами. Некоторое время смотрел, глядя на мерцающий курсор. И вдруг руки, будто сами поднялись, а пальцы сами застучали, записав то, что неожиданно влетело в голову. Мальчик девочку любил, грустная история, а потом ее забыл. Вот и вся история. После этого Грошев понял, что больше ничего не напишет. Про это не напишет. В конце концов, кому интересно читать о том, что было полвека назад? Почему не рассказать про т е п е р е ш н е е про себя и Юну? Не побояться. и не постесняться, называя все своими именами или только чуть меняя, как делали Пруст, Генри Миллер, наши Евгений Харитонов, Венедикт Ярофеев, Эдуард Лимонов, а начать приезда ю н о ы с того звонка, который его разбудил, и от первого лица, не для приема и не для достоверности, не думать для чего, как было так и описать. нетерпеливо, будто боясь упустить важные мысли и слова, г р о ш е в открыл новую страницу и застучал по клавишам. Я, как всегда, мучился бессонницей, заснул под утро, но тут же меня разбудил звонок телефона. Раздался звонок. С г о р е ч а г р о ш е в подумал, что это творческая галлюцинация. Он читал о таких случаях. Горький вскрикнул в своем кабинете, к нему вбежали, он держался за бок и стонал. Оказывается, одного из героев великого пролетарского писателя только что прирезали. Он сам автор и прирезал, описав это, и тут же почувствовал жгучую боль. Мемуарист утверждал, что на этом месте у Горького долго оставалась багровая полоса. Звонки продолжались. Телефон. г р о ш е в вскочил, чуть не опрокинул стул, побежал, схватил трубку. Он почему-то был уверен, что это Юна. Это была Рима Петровна. Извините, что беспокою, сказала она. У вас все в порядке? Да, спасибо. Вы не обижайтесь на меня, сами посудите. Ночь я в доме одна, я все понимаю, никаких претензий. Хорошо. н е б о л ь ш о й п а у з о й Рима Петровна сделала отступ и очень осторожно, очень аккуратно, бесцветным и не заинтересованным голосом спросила: А она в целом кто? э т а девушка? Моя землячка, ничего особенного. Простите, я немного занят. Конечно, конечно. Она к вам приехала, как к земляку? Да. И зачем? Я имею в виду учиться, работать, Рима Петровна. Я понимаю. Всего доброго. Игрушев к столу, сел и застучал. Привет, Миша. Я не слишком рано? Спросил женский голос. В Саратове уже десять. Извините, с кем я говорю? Не узнаешь, огорчилась женщина. Что-то такое. Нет, не припоминаю. Людмила Сыркина, Суркова, Сорокина. Пусть Сорокина. Людмила Сорокина, подруга твоей юности. Прости, не узнал. Бог простит. Никогда Грошев не писал так быстро, почти без раздумий. Так и в кино, и в сериалах показывают вдохновившихся творцов, писателей, музыкантов, художников. Они работают без передышки, беспрестанно курят, нередко подкрепляют силы вином или виски, что полный бред. Под действием алкоголя ничего хорошего создать нельзя. Смена освещения: день, ночь, день, ночь. Писатель колотит по клавишам, художник размашисто орудует кистью, как маляр, музыкант извлекает з а н о т о й н о т у напряженно в них вслушиваясь. И вот уже на стол издателя кладется увесистая пачка листов, на пипитры помещается готовая партитура. В выставочном зале вешается картина. Следующий кадр: витрина книжного магазина вся заставлена новым бестселлером. Длинная очередь выстроилась к автору, раздающему автографы. Концертный зал раздражается овацией и встает в едином порыве. Толпа у картины. Два коллекционера перед художником с чековыми книжками, готовые приобрести шедевр за шестизначные суммы. На самом деле Грошев знает. Творчество процесс часто утомительный и нудный. Ему однажды случилось встретить в издательстве писателя Д, которого очень ценил и сетовал, что тот пишет крайне мало. Все какие-то повести, единственный роман едва дотягивает по объему до десяти листов, и он сказал об этом Д: «Дескать, жду с нетерпением следующую книгу». Тот аж п о м о р щ и л с я «Да ну ей к черту! Терпеть не могу писать. Они вот просят, давай еще роман». А я от того-то чуть не сдох. Интересно, сказал тогда Грошев, писатель, не любящий писать, впервые вижу. Да никто не любит, видите ли. Обычно я сперва все выстраиваю в голове, а когда выстрою, такое ощущение, что уже все написал, а записывать написанное скукота смертная. Но все же бывают, как сейчас, моменты подъема счастливой л и х о р а д к и Быть может, это счастье и есть единственное возможное. Все остальное независящее от тебя л о т е р е я схождение звезд или несхождение. К вечеру г р о ш е в закончил первый эпизод, дойдя аж до двенадцатой страницы. Если так п и с а т ь думал он, пусть не двенадцать, пусть десять страниц в день, то через месяц будет готова трехсотстраничная книга. Меньше не солидно, а больше ни к чему. Современные романы бывают ужасающе толстыми. В этом, возможно, повинна скорость набирания текста на компьютере. Но как же раньше писали свои многокилометровые тексты л о п о д е в е г а да еще в стихах Диккенс, Бальзак, Достоевский, Дюма, да много их было рукой и ручкой писали, не разгибаясь по много часов в день. Потрясающе. Да, за месяц хорошо бы все написать, пока есть настрой, вдохновение. о том что происходит, вставляя в умеренном количестве фрагменты из прошлого, а потом сдать эту книгу и все и успокоиться. Ночь двадцать вторая. Грошев не хотел спать и все же лег, приготовившись привычно мучиться бессонницей, но не мучилась. Было ощущение бодрой усталости, как после долгой и полезной физической работы с видимым результатом. Он радовался, что теперь знает путь и что этот путь точно верный, но он огорчался, что конец не близок. За месяц он, конечно, не успеет, тут надо месяца три потрудиться, а то и полгода, если не год. Так любящий муж радуется, узнав, что жена беременна, и огорчается, еще столько ждать. г р о ш е в радовался и тому, что похоже все-таки влюбился, и огорчался, что из-за этой влюбленности ничего в реальности не получится. но радовался, что зато получится книга, но огорчался, что столько времени потратил впустую, перебирая варианты, ни один из которых не пригодится. но радовался, что мог бы и дальше возиться с этими вариантами и зайти в окончательный тупик, а заново начинать было бы поздно. но огорчался, манительно спохватываясь, что и в этих вариантах были свои достоинства, их бы довести до ума, но вряд ли уже захочется. Из-за этих мысленных маятников Грошеву показалось, что его бросает то в жар, то в холод. Пощупал ладонью лоб, показалось горячо, или ладонь холодная. И Щеки к а ж е т с я горят. И шея. В одном из кухонных ящиков были всяческие лекарства и вроде бы градусник. Грошев встал, прошлепал в тапочках на кухню, выдвинул ящик. Да, вот он градусник в бледно-голубом картонном футляре, обычный ртутный. г р о ш е в протер его салфеткой и сунул в рот. Где-то он читал, что так правильно мерить температуру, держать в о рту не меньше минуты. Он держал минуты две. Вынул тридцать восемь и пять. Испугался, пошел и лег, прихватив градусник с собой. Долго согревался под одеялом, успел замерзнуть, хотя отопление не выключал. Еще раз померил температуру тридцать восемь семь. Только не надо сразу думать про дурацкий ковид. Никто не отменял обычный грипп и еще более обычную простуду, пока только температура, других симптомов нет. Обоняние сохранилось. Грошев понюхал свою руку и край одеяла. Спутанности сознания нет. Что там еще? Можно посмотреть, но смотреть не нужно. Тут же отыщутся все симптомы. Главное успокоиться. В ящике была пара пакетиков фервекса. Надо выпить, Грошев. Звернувшись а в одеяло, пошел на кухню, вскипятил воды, всыпал в кружку фервекс, залил кипятком, добавил немного холодной воды, выпил в несколько глотков, посидел, прислушиваясь к себе, решил догнаться таблеткой с н о т в о р н о г о что и сделал, пошел, лег. Не меряя температуры, чувствовал, что она не спадает и даже, возможно, повышается. А где градусник? Вроде бы положил на прикроватную тумбочку, но его там нет. о т н е с на кухню, зачем? Оставил в постели. Не хватало раздавить и надышать с я р т у т н ы х паров. г р о ш е в в стал, обшарил постель, посмотрел под подушкой нет градусника. Пошел на кухню, на столе, в ящиках, на подоконнике нет градусника. Как провалился. Вернулся в спальню, посмотрел под тумбочкой, под кроватью, выдвинул для очистки совести ящик тумбочки. Градусник вместе с футляром лежал там. Сразу стало легче. Ну тут же и тревожно. Он напрочь не помнит, как клал сюда градусник, не помнит от слова совсем, как шутят сейчас молодые люди и продвинутые старцы. Выпить еще фервекса? Нет, подряд нельзя его принимают к а ж е т с я часов через пять-шесть, да и не останется больше, а вдруг станет хуже, что ж тогда вызвать скорую? г р о ш е в тут же представил, как звонит и говорит: "Здравствуйте, вы будете смеяться, но у меня, наверное, коронавирус". Им ускажут у всех коронавирус симптомы, высокая температура и все. У нас сотни вызовов. в ы п е й т е ж а р о п о н и ж а ю щ е е и понаблюдайте, или позвоните Юне. Мне очень плохо, приезжай. Нет, не надо. Полежать, заснуть утром, выпить еще фервекса и сходить в аптеку выпить фервекса. А вы в теплушках пейте квас. Я Богу помолюсь, а мне подайте первый класс и, если можно, люкс. Блатная песня. Продолжения г р о ш е в не знает. Где он ехал в этой жизни в теплушке или в первом классе? Пожалуй, в первом, но в качестве обслуживающего персонала. Дай мне напиться железнодорожной воды. Хочу ч а ю хочу ч а ю ч а ю кипяченого. Жарко, но откинешь одеяло, тут же замерзаешь. Кровь при температуре выше сорока сгущается, или выше сорока одного. Надо завтра всем позвонить Марине, девочкам, Веронике, Тонкину позвонить и з в и н и т ь с я С этой же целью позвоните Злотникову. Будто одобряя эти мысли, густым гулом пролетел самолет. Полетит ли он еще куда-нибудь на таком самолете в дальние страны, о которых мечтал в детстве и которые потом промелькнули суетливой чередой и настал день, когда Грошев поймал себя на мысли, что никуда уже не хочет. Видимо, у каждого человека свой лимит на путешествие и странствия, и Гроша в свой лимит исчерпал. Но вот опять захотелось, желательно не одному, а с Юной показать ей миры, полюбоваться ее радостью, и никаких мечтаний о шикарных о т е л я х с шикарной кроватью и джакузи, куда он и она нежно забираются и предаются изысканным ласкам, никакой скабрезности, никакой. В груди ж п е ч е т горячо очень, горячо. Но в крови горячечной подымались мы стихи Багрицкого. Он впервые услышал их в детстве в фильме «Дикая собака Динго». Читала красивая девочка, которой Мише очень н р а в и л а с ь поэтому понравились и стихи. Он нашел их и выучил. Стихи страшные, сильные, бесстыдные, кровавые, з а в у щ и е и пугающие. Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед. Боевые лошади уносили нас, на широкой площади убивали нас. Как там дальше? в о з н и к а с о дружество в о р о нас бойцом, у к р е п л я й с я мужество сталью и свинцом, чтоб земля суровая кровью истекла, чтобы юность новая из костей взошла. И ведь верили люди, ведь шли на смерть и кровь и брата убийства ради новой юности, верили, что она именно из крови и костей взойдет. И Грошеву представилось вдруг то, что даже в детстве и юности не представлялось его м и р о л ю б и в о м у воображению, что скачет он с шашкой на коне, м ч и т с я яростно на врага, чтобы покрошить его, потому что он мешает будущему, новой юности, новому миру. То не сдается, того уничтожают. Но в крови горячечной, но в крови горячечной, но в крови горячечной, горячечной. г о р я ч е ч н о й г о р я ч е ч н о й